Глава 14. Ева ждала маму из Кратова с таким нетерпением, каким не ждала ее никогда в жизни. Она даже в школу позвонила и соврала, будто заболела, чего не делала никогда, даже из-за Дениса. Она знала, что папа подвезет маму до дома и сразу поедет на работу. Едва ли даже поднимется, потому что они позавтракали вдвоем на даче. Так что она не удивилась, услышав, что только один человек... Тихо входит в квартиру. «Мама!» — Ева выбежала ей навстречу. «Звонил Юрка. Вчера позвонил. Сразу, как только ты ушла. Жив-здоров был в командировке на заливе Мордвинова. Позвонить оттуда невозможно. Всех целуют. Ты правду говоришь? Не успокаиваешь меня?» Тихо спросила Надя, застыв с в руках. «Он сказал, чтоб мне сдохнуть!» Подтвердила Ева. Бессовестный. Надя, наконец, улыбнулась. «Ну вот!» Не зря бабушка снилась. А он говорит, что ему тоже, вспомнила Ева. Душ, да наверное. Его ведь ангел-хранитель, и мне о нем напоминала. Ева с трудом дождалась, пока мама переоденется, смоет в туфель весеннюю кратовскую грязь. Она хотела услышать, немедленно хотела услышать, как все это было тридцать с лишним лет назад. Ты же обещала, мам, совсем как ребенок попросила Ева. Помнишь, обещала вчера? Или теперь жалеешь, что вообще мне сказала? — Не жалею, — улыбнулась Надя. — Вот папа твой, тот расстроился. Она говорит, ты сейчас ребенок, младше Полинки. Ну, сама с ним поговоришь. Ева видела, что маме трудно рассказывать. Вот так специально сидя в детской у Полинкиного стола, как будто за школьной партой. Но Ева слушала, не прерывая, не переспрашивая. И Надя постепенно начала говорить быстрее, взволнованнее. перебирая разбросанные по столу разноцветные мелки, машинально складывая из них причудливые узоры. Ева вглядывалась в ее красивые, чуть удлиненные к вискам глаза, во все ее до сих пор молодое лицо с неправильными и выразительными чертами. Она смотрела на легкие завитки волос на маминых щеках и пыталась представить, как та отрезала каштановую свою косу, чтобы все в ее жизни стало по-новому. «Но что же это было, мама?» — тихо произнесла Ева, когда Надя наконец замолчала, словно задохнувшись. «Что же это было у тебя к папе тогда сразу, если не любовь? Просто жалость? Я не знаю», — медленно произнесла Надя. «Нет, знаю». «Да, теперь знаю. Могу назвать. Я почувствовала свою судьбу, вот что это было. Ты понимаешь? Может быть, детей, которые у меня должны родиться. Или папу, или тебя». Вы ведь уже были, и вам нужно было, чтобы я жила так, а не иначе. Но я не умом это вывела, именно почувствовала, хоть и не поняла тогда. Кто-то маленький жить собрался, — улыбнулась Ева. Это что такое? — удивленно переспросила мама. Не обращай внимания, мам. Стихи. Образованные вы личности? Папа мне тоже когда-то говорил, что наука откроет ген счастья. Надя на лицо светилось воспоминанием. Но как же мне мешали мои годы. Я ведь девчонка была. Вот как Полинка теперь. Ты только представь. Это же самый тот возраст, Когда, кажется, все впереди, все еще будет. Думаешь, легко в такие годы понимать. Вот с этим мужчиной суждено прожить жизнь. Все ведь хочется нового, другого. А тут сразу муж, дети. Все так определенно. Как я от папы тогда не сбежала, удивляюсь, улыбнулась она. Кто знает, как оно было бы, если бы Адам тогда появился. И правда, только жалость меня держала. Он потому вчера и думал, что ты билет в Польшу берешь, догадалась Ева. Ну, конечно. мне это по юно моей дурости казалось, вот тогда с Адамом и была любовь. Все так красиво, он молодой, загадочный, звезды, дожди, танцы на валу. Бог меня рядом с папой удержал, не иначе. Или знаешь? Надя помедлила мгновение, словно обдумывая, как лучше выразить то, что чувствовала в себе. «Я думаю, что бабушка Эмилия очень много для меня значила. Вот это я уж точно не могу объяснить. У меня просто слов не хватает. Но если бы я ее не увидела тогда на столе у тети Клавы, точно все было бы по-другому. Она так стояла, как Москва», — вдруг улыбнулась Надя. «Правда, она для меня всегда и была Москва». Я через нее сразу в Москву почувствовала, как она есть. А потом все уже было неважно, как она ко мне относилась, ревновала ли. «Тебе с ней, наверное, нелегко было», — сказала Ева. «Нет, ты знаешь, как ни странно, легко», — возразила Надя. «Конечно, я была не ее круга, не ее воспитание, во всем другая. Но она меня уважала за что-то, по-моему. Хотя никогда не давала понять, за что. Как и я ее. А мама моя, помню, просто в ужасе была». «Ты для нее говорила всю жизнь, будешь прислуга, а Евочка — кухаркина дочка». «Я знаю, что этого не было», — кивнула она, заметив протестующий евин жест. «К тебе она хорошо относилась?» «Не так, конечно, как к Юре. Нему совсем было другое, но с Полинкой наравне». Ева улыбнулась, вспомнив, какими словами сопроводила бабушка Миля рождение младшей внучки. Третья беременность, в отличие от первых двух, была у наде тяжелой, С больницами, капельницами и кесаревым сечением. Узнав о рождении девочки, бабушка Миля пожала плечами. И зачем столько мучиться, сказала она. Носить, рожать, растить. И все это для того, чтобы вышла кому-то жена, ни для чего больше. Ну, пусть растет здоровенькая. Ей всегда казалось, что для бабушки, ни разу не заведшие романа после смерти мужа, полноценными людьми все равно были только мужчины. из которых она безошибочно выбирала достойных ее внимания. А мужчина из мужчин был внук Юра с самого своего рождения. «А папа?» — спросил Ева. «Неужели он не чувствовал, что ты его не любила?» «Чувствовал, конечно», — кивнула Надя. «Все он чувствовал. Мучился ужасно и ничего ведь поделать не мог. У нас с ним нелегко начиналась жизнь, девочка, и все из-за меня. Хотя, может быть», — добавила она, — Из-за этого он все остальное легче переносил. С ногой. Все удивлялись. Говорили, что сила воли у него необыкновенная. А я чувствовала, ему всю ерунду и кажется, по сравнению с тем, что я его не люблю. Однажды, знаешь, мне просто страшно стало. Она посмотрела на Еву знакомым, испытывающим взглядом, словно проверяя, можно ли рассказать. Уже Юрка у нас родился. Мы уже год вместе жили. Но у меня бывали сны. Очень я в них себя чувствовала счастливой. Теперь то понимаю, просто потому, что беззаботный. Да, так вот, снится мне какой-то сад, цветы все цветут одновременно, как никогда не бывает. Я даже запахи вас не чувствовала, ландыши, матиола, а я сижу на маленькой скамеечке в каком-то легком платье и разговариваю с мужчиной, который у ног моих сидит на траве. Я даже лица его не различаю, но мне так хорошо, так легко, и век бы так сидела и говорила обо всем. И вдруг понимаю, сейчас ведь Валя за мной придет. Нам надо будет куда-то уйти. Ничего не поделаешь. Надо, надо. И так мне тоскливо становится хоть в петлю. Куда? Зачем уходить из этого сада? Я проснулась от тоски. Лежу, чуть не плачу. Вдруг чувствую, Валя не спит. Поворачиваюсь к нему и вижу, у него такая мука на лице, что сил нет смотреть. И вдруг он меня спрашивает. Неужели тебе со мной до сих пор тягостно, Надя? Я ему, что ты, Валечка, почему это ты вдруг? Подумала, что, может быть, разговаривала во сне, хотя никогда ведь раньше. А он говорит, извини, милая, это мне просто сон дурацкий приснился. И рассказывает сон, как будто он входит в какой-то сад, а там я сижу на низенькой скамеечке, у ног моих какой-то мужчина. Мы разговариваем, и все то же самое. Он весь был на меня настроен, даже во сне. Мне страшно стало, Ева. — Но это же прошло, мама? — спросила Ева, сама слыша испуг в своем голосе. — Правда же, прошло? — Прошло, — улыбнулась Надя. Я последнее время все хотела вспомнить, понять, когда же это совсем прошло, навсегда. Конечно, я папу как-то постепенно полюбила. Это же просто невозможно с ним жить и не чувствовать, какой он. Но по-настоящему? Когда? И я поняла. Когда бабушка Миля умирала, вот когда. «Ведь вы все у меня уже были, мама моя еще жива была. А мне тогда показалось, будто я остаюсь одна на свете. И только Валя». Болезнь Эмилии Яковлевна оказалась для всех полной неожиданностью. Она никогда не болела, даже не простужалась, сама подсмеиваясь над своим богатырским здоровьем. Но, конечно, язве удивляться не приходилось. При вечных фуршетах и бутербродах, ночных посиделках, курении натощак При заграничной сухомятке с экономией каждого доллара из нищенских советских суточных. Эмилия Яковлевна легла в больницу, сопровождаемую корами домашних, клятвенно обещая, что теперь-то она будет каждое утро начинать с овсянки, пусть только вылечат эти дурацкие боли. Собственно, Надя с Вали и шли на беседу с профессором, собираясь расспросить его о диете. Они сидели в тесном профессорском кабинетике, ошеломленные, неверящие. «Растерянные. В операции я смысла не вижу», — сказал старый доктор. «Я хотел бы этого не говорить, поберечь ваши нервы, но родственникам я сказать обязан. Ей осталось жить от силы два месяца, и то только потому, что у нее крепкий организм». «Но этого же не может быть!» — воскликнул Валя. Лицо у него за эти десять минут потемнело. «Как же это может быть вот так вдруг два месяца? Она же была здорова. Живот совсем недавно заболел. Неужели нельзя? По-жуткому, никогда прежде не испытанному холоду в груди, Надя поняла, что все сказанное правда. Мы ее, конечно, положим в онкодиспансер. Попытаемся, может быть, облучать. Хотя смысла нет. Весь желудок поражен и повсюду метастаза. Сказал врач. Лучше бы ей провести эти месяцы дома. У вас ведь сын в первом медицинском учится. Надя кивнула. будет колоть обезболивающее. Это лучшее, что для нее теперь можно сделать. И вот пошел четвертый месяц. Эмилия Яковлевна была жива. И Надя иногда думала, если бы можно было эту боль распределить понемногу на них на всех, каждый согласился бы, не задумываясь. А Юра тот и распределять бы не дал. Юра учился на предпоследнем курсе мединститута, и вся его жизнь в эти месяцы превратилась в бесконечные поиски обезболивающих средств. Эмилии Яковлевне давно уже надо было колоть больше, чем полагалось по нормам любой больницы. Надя видела, что Юра вот-вот пойдет за лекарствами к наркоманам. Эмилия Яковлевна лежала у себя в гарсоньерке, ни за что не соглашаясь перейти к ним. Никому не удавалось ее переубедить. Они ухаживали за ней по очереди. Даже девятилетняя Полинка прибегала помогать. Но бабушка ждала Юру. Только Юру. Весь мучительный остаток ее жизни сосредоточен был на нем. Надя сидела на стуле в углу комнаты и боялась, что Эмилия Яковлевна проснется раньше, чем придет Юра. Он должен был принести очередную ампулу. Она вглядывалась в лицо свекрови, ставшей неузнаваемым за эти два месяца, и чувство, пронизывающее ее сердце, было сильнее, чем даже сострадание. Это было жуткое, до глубины души достающее отчаяние. С ним трудно было жить, и все это время Надя жила как в бреду. Драгоценный флакон с любимыми Эмилиными духами Диарисима был открыт, и в комнате стоял тонкий тревожный запах ландышей. «Надя, я не сплю», — вдруг сказала Эмилия, не открывая глаз. Они казались на ее лице страшными провалами, даже не верилось, что под темными веками прячется знакомая синева. Не приходил Юра. «Сейчас придет». Надя встала, подошла к кровати. «Дать вам что-нибудь?» «Ничего». Эмилия открыла глаза. «Посиди просто так, пока Юра придет». Надя послушно села на стул у кровати. «Умираю, Надежда». Вдруг сказала Эмилия Яковлевна. «Не говори, не говори». Самой ей говорить было трудно, и она не хотела произносить лишних, никому не нужных слов. «Зачем? Я же не ребенок. Лежу, вспоминаю. Что это Юрочка мне колет?» Когда-то были морфинисты, кокаинисты. Было модно. Ну, глупости. Знаешь, что вспоминаю, Надя? Губы у нее совсем поблекли, но улыбка осталась прежней. И темная синева ее глаз по-прежнему делалась светлее, когда Эмилия улыбалась. Как Юрочка мне когда-то сказал на даче. Ему три с половиной годика было. Сказал бабушка, если ты побоишься ночью идти в туалет одна, то ты меня разбуди, я тебя проводю. а у самого горшок еще стоял под кроваткой. Она вдруг засмеялась. Это был очень тихий, но все-таки смех. Надя почувствовала, что сейчас не выдержит и заплачет. Вот, Надя, сына ты у меня отняла. Я начала было Надя. Отняла, отняла, Надежда, не спорь. Прозрачные пальцы Эмилии слегка шевельнулись, на ярком перуанском покрывале. Весь он стал твой, не мой больше. Но я тебя не виню. Может, я сама виновата. Мужа любила так, что на сына не осталось, сколько ему было нужно. Но Юра, ты мне родила, я тебе и по смерти буду за него благодарна. Тогда, помню, смеялась до слез. Всем знакомым рассказывала, как мне трехлетний внук помощь предлагал. Говорила, умирать буду, Юрочка. А это вспомню. Вот, умираю, это и вспоминаю. Почему так долго его нет? Спросила она, с трудом повернув к Наде голову в ореоле растрепавшихся гнедых волос. Ничего с ним не случилось. Ничего, Эмилия Яковлевна, честное слово, ничего, сказала Надя. Сейчас занятие кончится и придет. Как странно. Еще тише, наверное, от усталости, сказала Эмилия. Я прожила такую яркую жизнь. Неплохо, по-моему, прожила. Подлости не делала, не подписывала гнусных писем. Для меня это было важно. Столько я всего написала, наговорила, и весь мир объездила. А теперь, кажется, только и было. Защитю и проводю. Замкнулось кольцо Наде, и я в нем, как камешек. Она помолчала, потом сказала с какой-то глубокой суровостью в голосе. Ты его слишком взрослым считаешь, Надежда, слишком сильным. Конечно, Юра не Ева, но у него беззащитная душа. В этом твои дети все похожи. Только Юра никого до своей души не допускает. Мне страшно его оставлять. Даже на тебя, Надя. Голос ее стал сильнее и громче. Я бы давно уже умерла. Зачем же мне так мучиться и вас мучить? Но мне страшно за него. И я никак с ним не расстанусь. Что же его нет ты до сих пор? Взгляни посмотри, может, уже пришел. Надя обрадовалась возможности выйти на минуту. Хотя куда было выглядывать? На лестницу? Но слезы душили ее, и не было сил смотреть в синие умирающие глаза. Она вышла в узенький коридор Гарсеньерки, притворив дверь в комнату. Юра стоял на кухне, отвернувшись к окну. Надя глаз не могла отвести от его пальцев сжимающих подоконник, от их страшной напряженной белизны. Услышав ее шаги, он обернулся. — Что же ты не заходишь, Юрочка? — прошептал Надя. — Она ждет, ждет. Давно ты тут? — только что пришел. Синие его глаза смотрели на нее с болью и жизнью, и Надя вдруг почувствовала, что ей становится легче. Она же с тобой хотела поговорить, мама. Я не хотел мешать. Он подошел к Наде, и она на мгновение прикоснулась лбом к плечу своего сына. «Иди, Юра, иди», — сказала она. «Что ей до меня? Она тебя только и ждет. Нашел что-нибудь?» — спросила она, снова заглядывая ему в глаза. «Да, морфию колю сейчас. Повезло. Горечь прозвучала в его голосе. «Иди домой, да, мама, я теперь сам». Надя вышла на лестницу, прислушивалась к Юриным шагам за дверью. Ей стало страшно, так страшно, что еще минута, и она готова была броситься вниз головой в гулки лестничный пролет. Она стояла совершенно одна на пустой лестнице, заглянув за предел любви и смерти. «Вот тогда оно и случилось, Ева», — сказала Надя. «Тогда я впервые в жизни поняла». Если сейчас не увижу Валю, то умру на месте. Я не знаю, почему это тогда пришло, потому что он был ее частью, она уходила. Не знаю. Но вот пришло вдруг и осталось навсегда. Он как раз к дому подъехал, из машины выходил, когда я из подъезда выбежала. Никак оторваться от него не могла. Стояли на ветру, я плакала, а он молчал, меня обнимал. Они помолчали немного в тишине пустой квартиры. Я выйду ненадолго, мам. Нарушил умолчание Ева. «Мне надо пройтись, подумать. Ты не к Ольгу Александровичу идешь?» Осторожно спросила Надя. «Нет», — покачала головой Ева. «Мне еще немного надо, еще совсем немного. Он, наверное, будет звонить сейчас. Ты скажи, что я за хлебом вышла, ладно? Я скоро». Ева шла по Ленинградскому проспекту вслед за летящими по высокому апрельскому небу облаками. Она сама не понимала, что происходит в ее сердце. Пытается ли она почувствовать душой охватить все, что сейчас услышала, или решает, как ей жить дальше. Она шла и не находила ответа. Точно так же она не знала, зачем идет по широкой дорожке к ступенькам гостиницы «Аэростар». Она чувствовала, что ей необходимо поговорить с этим неведомо откуда взявшимся человеком, но не понимала, зачем. Конечно, могло статься, что он уже уехал. Но Ева почему-то знала, что идет не напрасно. Не могло в этот день быть пустых поступков, бесплодных разговоров, ненужных встреч. Все, что она могла сделать после маминого рассказа, вело к чему-то очень важному в ее судьбе. Ключание было в ячейке, господин Серпинский был у себя в номере. Миловидная девушка за администраторской стойкой подвинула Еве аппарат внутреннего телефона и назвала три цифры. Понадам, сказала Ева, я хотела поговорить с вами. «Это Ева», — добавила она, подумав, что он ее не узнал. «Да, я взразумел», — ответил его голос. «Вы можете спуститься вниз?» — спросил Ева. «Я буду ждать вас в баре». Она не ожидала, что этот чужой, ничем не близкий человек вдруг откроет ей какую-то последнюю истину. Ей странно было думать о нем, как о своем отце. Не то что даже странно, а просто невозможно. «Но зачем тогда? Как в поезде?» — вдруг подумала Ева. В поезде хочется поговорить с незнакомым человеком, хотя это ни к чему, если подумать. Она издалека заметила пана Адама. Он быстро вошел в гостиничный бар, обвел глазами столики, не узнавая Еву в полумраке. — Я здесь! — помахала она рукой. — Пан Адам, идите сюда! Как и в прошлый раз, он выглядел элегантно, и как и в прошлый раз, ей сразу бросилось в глаза странное уныние всего его облика. На нем была светлая замшевая куртка и вельветовые брюки, и одежда очень шла к его красивому лицу. Еве казалось только, что эти вислые усы портят его. «Извините, понадам, сказала Ева, когда он сел рядом за столик. «Я не хотела вас беспокоить». «Если б ты знала, как я рад, что ты меня побеспокоила!» С неожиданной горячностью произнес он. «Тебе сказал мама». «Так, так», — кивнула Ева. «И знаете, я подумала...» Подумала, что все-таки как-то нехорошо. Все-таки вы были с нею когда-то, и я родилась. Хотя я тебя вырастил другой человек, он твой отец. Невесело усмехнулся по Я знаю, Ева, я сам виноват, некого повинить. Я очень хотела повидать твою маму, но она не захотела со мной говорить, я сразу почувствовал. Тогда я изразумел, что не ошибся. В чем, удивленно спросила Ева, Может быть, из-за лёгкой языковой неточности она не совсем понимала, о чем он говорит. — В том, что мама не захотела с вами говорить? — Нет, — снова усмехнулся он, — что мое житче прошло через пальцы. Если бы во мне что-то сохранилось такое, такое, что я так и не смог назвать, тогда бы Надечка не сказала все так тускло между нами, так блекло. Так она сказала, твоя мама все чувствует насквозь. — Он хорошо говорил по-русски? И маленькие ошибки звучали в его речи очень красиво. Чувствуют насквозь. «Может быть, она просто обижена на вас?» Осторожно спросила Ева. «Это же естественно». «Нет», — покачал он головой. «Не в том дело». Я не угадал свою судьбу, Ева. И Надя сразу то поняла, как меня теперь увидела. Ева вздрогнула. Второй раз за сегодняшний день она слышала угадать судьбу, почувствовать свою судьбу. какой смысл вкладывал в эти слова понадом это из-за того что вы оставили маму спросила она то был самый верный знак кивнул понаддам но я тогда не разумел я был молодой дурень конечно я ее любил очень любил твоя мама была такая красавица он улыбнулся легкой светлой улыбкой она и теперь красавица а тогда я сразу подумал такая жена должна быть у поэта А потом я приехал в Польскую и все стало по-другому. Была кругом совсем другая жизнь. Через месяц мне не верилось, что все то было со мной. Чернигов, куханная девушка. Можно я возьму вина? Спросила. Конечно, кивнула Ева. Понадом вернулся через минуту с двумя бокалами белого вина. Золотые таинственные огоньки плясали в них. Ева взяла бокал, поднесла к рту. Моя мама очень рассердилась, что я подарил Надечке перстенок. Сказал Панадам, глядя на ее руку с камешком, сияющим в тонком кольце. Она плакала. Не хотела, чтобы я женился на русской, и мой отец не хотел. И я уже не понимал, хочу ли того сам. Я был молодой дурень. Повторил он. И к тому же я начал бояться жизни после того, как пожил у вас в стране. Мне все мажилось то, как я живу, то еще не все, еще будет другое, лучшее. Куда я бежал, Ева? Чего я искал? Он достал из кармана куртки светло-зеленую пачку Мальбара, изящным щелчком выбил сигарету. Для чего я бросил Надю, сам не знаю. Я не нашел счастья с женщиной, которая мне родила детей, и дети выросли мне чужие. Я не нашел себе дела на жизнь. Ты знаешь, помолчав, сказал он, Надя мне не поверила, что я не знал про тебя. Она сказала, если б ты знал, ты все равно бы не приехал. Я не хотел тебе говорить, но то так, Ева. Я знал. Одно ее письмо я получил. Его она с Витей передала, чтобы он послал из Киева. А Витя передалась человеком, который ехал в Польску. И он его бросил в ящик в Варшаве. Я тогда плохо себя почувствовал, что покинул девушку с ребенком. Все-таки я не был такой лайдак. Хотел поехать, а потом... Представил, как все то будет, как я вдруг вернусь в другую жизнь. Я не смог, Ева. С горячим отчаянием в голосе выговорил он. Не смог сразу. А потом сам Витя мне написал, что не надо приезжать. Что Надечка вышла замуж и родила сына. Тогда я обрадовался, подумал, ну и добже, Теперь я не виноват. А сейчас я думаю, то была самая большая моя потеря в жизни. А я тогда даже не заразумел. Она была такая женщина, которую можно иметь только... Я в детстве читал одну книжку, вдруг улыбнулся он, но забыл, как называется. Там дети покупали воздушные шарики, а старуха им говорила, только каждый должен взять свой, важно не ошибиться. А как было не ошибиться, когда все шарики одинаковые? Я помню, что тогда ничего не понял. «Про Мэри Поппинс», — сказала Ева. «Это про Мэри Поппинс книга. Может, так», — кивнул по надом. Все, кто взяли свои шарики, кто не ошиблись, они полетели прямо в небо и долго летели над городом, каждый куда хотел. Видишь, я не нашел свой шарик, Ева. Я всю свою жизнь был, как-то по-французски кажут, тот берег, который горюет, что он не этот. Как же могла со мной быть Надечка? Ева чувствовала, как в сердце у нее разрастается жалость к этому человеку, красивому, грустному, выглядящему старше своих лет. А ведь он мне тем только и близок. Вдруг почти со страхом подумала она, что я тоже могу не найти свой шарик. Когда я смотрю в твои глаза, Ева, сказал Панадом, по то понимаю, за что Надя меня полюбила. Если у меня тогда были такие глаза, почему ты не замужем? Не знаю, печально улыбнулась она. Может быть, потому что я ваша дочь? Ты и Надину дочка, покачал он головой. И того человека твоего отца. «Которого любит Надечка, которую ты любишь? Не бойся!» Вдруг улыбнулся он. «Не вини меня!» «Я тебе дал только свои глаза!» «Я хотел тебя увидеть! Мне 55 лет, Ева!» «Я подошел к тяжелым годам для мужчины и захотел увидеть свою дочку, чтобы понять, сделал ли я что хорошее в жизни!» «Ну и как?» — улыбнулась Ева. «Разочарованы?» «Я очарованный тобою!» Улыбнулся в ответ по Надам. — Я тебе пожелаю счастья, чтобы ты не побоялась своего счастья, — добавил он. — Спасибо, — сказал Ева, вставая. — Спасибо вам. Вы все-таки не думаете, что я совсем... Если вы приедете когда-нибудь, я буду рада вас видеть. Он тоже поднялся, привлек Еву к себе и коснулся губами ее лба. Потом быстро перекрестил, наклонился и поднес к своим губам ее руку с тоненьким колечком. — Я пойду, — сказал Ева. — До свидания. Утро давно кончилось, день занимался над Москвой. Ева шла по Ленинградскому проспекту к своему дому и смотрела вверх на облака, похожие на далекие воздушные шарики. Какая-то новая жизнь соткалась из маминых слов, из отцовской необыкновенной улыбки, из воспоминаний о бабушке, из взгляда пана Адама, из всего, чем будущее соединялось с прошлым. Все это вдруг стало ее, Евиной, жизнью, так же, как Левин голос в телефонной трубке, строчки стихов, серебряный взгляд любленного мальчика, горечь расставания с Денисом. Она почувствовала себя крошечным камешком, зачем-то вкрапленным в огромное кольцо жизни. Ева шла навстречу незаметно поднимавшемуся ветру, навстречу Левиному голосу, который хотела услышать скорее «сейчас», Навстречу всему, в чем таились невидимые зерна будущего счастья. Ее счастье этого Ева не знала, но шаги ее делали все быстрее, быстрее. Она не боялась идти навстречу своему будущему.